Глава 9. 15 июля 1240 года. Мир Сатари Новгород. Новости о разгроме на неве союзного войска католиков под предводительством ярла Ульфа Фаси и зятя короля Бергера дошла до ландмейстера Тевтонского ордена Дитриха фон Грюнингена достаточно быстро. Впрочем, она его даже порадовала, так как Дитрих, Посчитал шведов необходимой жертвой в борьбе за новгородские земли, которая была брошена на алтарь уничтожения армии, чрезмерно усилившегося наместника Ладоги. Ведь с Ульфом и Биргером ушло около пяти тысяч воинов, а в плен попало только тысяча, из чего ландмейстер сделал вывод о тяжелой битве, сильно потрепавшей войска Ладоги. То есть, понадеявшись на беспомощность барона, он начал свое вторжение. Его не смутило, что ни один шнек не ушел после Невской битвы, ни один воин, даже слуги и то сбежать не смогли. Все либо погибли, либо оказались в плену, о чем с особым родением позаботились Максим с Василисой. Сюрприз ведь всегда хорош прежде всего своей неожиданностью. Поэтому, когда 15 июля в весьма приунывший Новгород вошел наместник Ладоги во главе своего отряда, удивились все, от иностранных купцов, до самих новгородцев, уже и не ждавших Максима. Полторы сотни конных, четыре пеших, да при самом что ни на есть замечательном фарше. Максим не жадничал и упаковывал своих бойцов в превосходные доспехи поздней высокой готики, которая являлась в его представлении практически идеальным сочетанием защищенности и подвижности среди всех возможных известных историй вариаций лад. А если добавить сюда дульнозарядные капсюльные винтовки, которыми в пику слова Мартина Шварца были вооружены и всадники, и пехота, до да десять пушек, замечательно отметившихся на Неве, то этот отряд дорогого стоил. Впрочем, кроме сверкающих лад и очень длинных пик кавалеристов, вздымающихся почти до небес, простые обыватели ничего и не могли оценить. Что такое винтовка и уж тем более пушка, они не знали. Но это не помешало практически всему городу прийти в неописуемый восторг. Настолько, что сам архиепископ прилетел встречать барона, сияя от радости. Ведь если армия дракона не полегла на Неве, то у Новгорода появлялась перспектива, шанс на успех. «Как обстановка?» – спросил Максим, когда зашел на военный совет, срочно собранный архиепископом. «Я слышал, наши соседи озаруют, Псковичи сильно обижают, да на наших землях беззаконие творят». «Тевтонский орден по научению Папы Римского напал на нас», – начал Спиридон. «В новгородские земли вторглась одна армия, которая захватила Нарвию, Копория, и продвигается к Новгороду с севера. По слухам, вскоре должна осадить Тесова. Силы неведомы, но говорят, что в армии три или четыре тысячи человек. Но, к счастью, братьев-рыцарей немного. В основном вооруженные слуги. А вот в Псков вторглась более значительная сила, уже под восемь тысяч». «Отменно», — чуть подумав, отметил золотой дракон. «Начнем тогда по порядку. Предлагаю избрать главнокомандующего над войсками земель наших, дабы у единого дела была одна голова, а то если главы не будет, то переругаемся все». «А чего тут выбирать?» — удивился боярин Ратмир. «Ты и шведов на Неве побил, тебе и руководить. Никто из нас такой славы и опыта не имеет». «Не откажемся, ясное дело, возглавить. Но то глупость будет, с тобой вернее победа будет, верно я говорю», — обратился он к присутствующим, которые дружно закивали. «Значит, все так думают», — уточнил Максим. «Все, все, не сомневайся», — ответил ему архиепископ. «Быть тебе воеводой земли новгородское дело правильное и доброе, ибо сказывают, что при семи няньках дитя без глаза останется, одна голова в таком деле — единственный путь к победе». Золотой дракон оглядел всех присутствующих и про себя улыбнулся. Половина не была подчинена ему клятвой, потому весь этот цирк и требовался. «Добро!» – кивнул уже воевода. «Сколько Новгород может выставить войск, да не затягивая? Хороших войск! Переводить в боях просто люд с дрекольем слав немного, как и ума. Кто потом работать будет?» Тысячу всадников при кольчугах и мечах мы можем сообща выставить в течение пары дней», — произнес посадник, оглядев всех присутствующих, — «если, конечно, никто отлынивать не станет». «Маловато, но должно хватить», — хмыкнул Максим. «Кто что еще добавить может?» «Хорошо, тогда выступаем через три дня». «А куда?» «Как выступим, так и узнаете. В Новгороде должны быть шпионы Орден, которые не замедлят передать своим господам весьма интересующие их новости». Предлагаю с ними поиграть немного, дабы Дитриха фон Грюнингена и его рыцарей в заблуждение ввести. Но зачем? Как говорил один очень мудрый человек, чтобы победить врага, нужно его удивить, то есть сделать совершенно неожидаемый для него шаг, ведь к нему он будет не готов, а потому и не сможет в должной мере противодействовать. Нас не так много, чтобы встречаться лицом к лицу с объединенной армией Тевтонского ордена. Мы можем, конечно, собрать ополчение. И выйти с ним, дабы силы стали равными. Но зачем зря народ губить? войны на то и нужны, чтобы защищать мирный труд своих соотечественников. Поэтому побеждать нужно будет умом, а то и хитростью. Спустя четверо суток. Сборы закончились довольно быстро. За это время Золотой Дракон не только умудрился разбить всех выделенных ему воинов на взводы, роты и батальоны, но и обеспечить их знаками отличия, цветными нарукавными лентами. Эрзац решение, конечно, но все-таки. Причем, что немаловажно, с ним из Ладоги пришло все необходимое для формирования толкового обозного хозяйства. Прежде всего, походные кухни и превосходные двуконные фургоны. Так что полк у него выдался весьма отдельный по меркам этого времени. И вот, 19 июля, вся эта небольшая армия выступила по дороге на Псков, дабы помочь союзникам отбиться. Вполне нормальное решение, так как войска Ордена Истесова вряд ли двинулись бы на Новгород, слишком малочисленные даже для серьезной осады. Но отойдя очень неспеша на дневной переход и перебив всех лазутчиков, оставшихся наблюдать за продвижением армии, Максим свернул на север. Он был уверен, там его не ждут. А внезапность – важный залог успеха. Тем более, что численного превосходства у противника там практически не имелось. Спустя трое суток Максим стоял на опушке леса и внимательно наблюдал за открывшейся перед ним картиной. Совершенно неохраняемый лагерь Андреаса фон Фельфина свободно раскинулся рядом с небольшим укрепленным городком. Никто никуда не спешил, ибо новость об уходе 2000-й армии новгородцев на поддержку Пскова ободрила Андреаса и успокоила. Ведь там были самые боеспособные, а значит, этих сидельцев в Тесово Можно было выкуривать спокойно и без лишних жертв. Как мило, хмыкнул золотой дракон. Толпа непуганных идиотов, поддержала его сестра. Хотя бы дозор поставили, что ли? Давненько я такого не видела. Не будем обманывать их ожидания, улыбнулся Максим. Раз уж они приняли столь соблазнительную позу. Возглавишь атаку? Хочу, чтобы те, кто ее переживет, умерли от стыда. Для них то ты обычная женщина. С удовольствием, расплывшись в предвкушающей улыбке, отметила Василиса. «Тогда бери кавалерию и выступай немедля, а то заметит чего доброго. Еще сражайся с этими свиньями по-человечески». Удар был страшен. Не тратя время на построение, ибо у врага не имелось никакого строя, Василиса вывела 12 сотен тяжелых кавалеристов, возглавляемых линией полноценных ладожских латников, и повела их в бой прямо на лагерь Ордена, в котором отдыхали войска противника. Многие без доспехов, а то и вообще, приняв вина, стремительному продвижению этой лавины, буквально втаптывающей перепуганных людей в землю, не помешало ничто, не успело. Даже те небольшие и хрупкие островки обороны, которые стихийно пытались укрепиться на пути ее следования. Василиса провела тяжелую кавалерию через лагерь, стараясь не снижать темпа, после чего вывела для разворота и нового разгона на луг в сторону. А Максим, пользуясь полным расстройством обстановки, успел подкатить пушки напрямую на водку наводку и буквально сотни метров открыл убийственный огонь картечью. Минут десять лазурному дракону хватило для того, чтобы привести в порядок вверенных ей всадников, после чего Василиса протрубила в рог, давая понять Максиму, чтобы прекратил палить, и вновь направила свою лавину на ряды порушенных палаток, трупов, раненых и бьющихся в панике людей.